Он вырвал винтовку из рук другого, прицелился в голову Нолана. В этот момент длинный, тощий Ленстон прыгнул вперед и пригнул винтовку к земле. Раздался выстрел. Клочья травы полетели во все стороны рядом с Ноланом. «Пап, ты не можешь!» — начал было мальчик. Фрасвелл кинулся на него, ударил по лицу, от чего тот растянулся на земле. — Предатель в собственном доме! Ты мне не сын! топот приближавшегося стада уже походил на рев прибоя. Человек, державший ружье, отбросил его и побежал к причалу. Когда появились кабаны, Фрасвелл бросился в ту же сторону, за ним последовали двое его людей. Нолан с трудом поднялся на ноги, прикинул направление движения животных и пустился изо всех сил к небольшому заросшему колючками возвышению рядом с тропой, по которой мчалось стадо. По пути он схватил сломанную ветку гордении. Первые животные были менее чем в 50 футах от него, когда он остановился, помахал веткой и закричал. Приближавшиеся кабаны отшатнулись от ненавистного запаха, сбились в кучу, двинулись в обход колючек по тропе, ведущей в сторону от причала. Нолан упал на траву, переводя дыхание. Стадо пронеслось мимо. Сквозь пыль он видел, что на причале возле лодки собрались люди. Какой-то человек, очевидно, фрасывал, кричал и показывал на дом. С лодки что-то проорали в ответ. Похоже, что между руководством и рядовыми членами Союза возникли разногласия. «Пора их еще раз подтолкнуть», — пробормотал Нолан, вставая на ноги. Несколько старых кабанов, отставших от стада, бежали мимо рощицы. Нолан поспешно огляделся, вырвал местное растение, быстро снял с него кожицу. От спелой мякоти пошел тяжелый едкий запах. Он двинулся на наперерез кабанам, размахивая ароматным растением. Когда же те бросились к нему, повернулся и с криком побежал к берегу. Толпившиеся внизу на причале люди подняли головы и увидели бегущего изо всех сил Нолана, вслед за которым галопом несся кабан. «Помогите!» кричал он. «Помогите!» Люди повернулись и побежали к трапу. Фрасвелл схватил за руку какого-то человека, тот ударил его и убежал. Тяжелые фигуры Милтруда и Фрасвелла некоторое время были неподвижны, потом и они взобрались на лодку. Трап скользнул на борт, когда Нолан был в 50 футах от причала. Он отбросил ветку в сторону, как только кабан внезапно остановился рядом с ним, и легко подтолкнул его, выпрашивая сочное лакомство. Для пущей убедительности Нолан издал душераздирающий крик и упал. Кабан, мирно жуя, уставился на спешно удалявшееся судно. 11. Длинный юноша вышел из-за дома навстречу подходившему Нолану. «О, я...» — нерешительно начал он. «Ленстон, как получилось, что ты отстал?» — спросил Нолан в смятении. «Специально», — тихо ответил мальчик. «Не думаю, что твой отец вернется», — предупредил Нолан. Ленстон кивнул. «Я хочу остаться», — сказал он. «Мне нравится такая работа, мистер Нолан». «Ты что-нибудь понимаешь в сельском хозяйстве?» спросил Нолан с сомнением. «Нет, сэр», — мальчик с трудом глотнул. «Но я очень хочу научиться». Мгновение Нолан смотрел на него, затем протянул ему руку. «Большего я и желать не мог», — улыбнулся он. Он повернулся и посмотрел на уничтоженную лужайку, изрубленную изгородь. Затем взгляд его устремился дальше, в сторону искалеченной рощи и гибнущих полей. — Пошли. Пора начинать, — сказал он. — Чума прошла, и у нас будет много работы, прежде чем наступит время урожая.